Глава 58. Нам бы перетерпеть этот кошмар, как-то выкрутиться. Накануне говорила с Катькой, и она пообещала занять мне пятьсот тысяч. Как же я была счастлива. Осталось найти еще полтора миллиона. Господи, мама делала для меня столько хорошего. Неужели я не смогу что-то придумать? Возможно, потому что я очень сильно просила Вселенную, и она меня услышала. То сообщение пришло поздно вечером. Анзор снова был на работе, а я снова погрузилась в мысли о том, чем же можно подзаработать. Варианты пойти работать официанткой он даже слушать не стал. Катька посоветовала подумать о копирайтинге. Многие блогеры сейчас ищут себе рабов, ведущих их страницы и пишущих за них посты. Вчера я разместила объявление, и сегодня с маниакальным рвением бросалась к телефону всякий раз, когда приходило уведомление в надежде, что это потенциальный работодатель. Была бы я на пару курсов постарше, могла бы брать курсовые на заказ. Но кто будет связываться с первокурсницей? Руки аж трясутся, когда ввожу пин-код на телефоне. Может быть, именно сейчас придет то самое заветное предложение от какого-нибудь инфлюенсера? Говорят, некоторые платят своим СММщикам до 200 тысяч. И пусть я пока не имела никакого опыта, дело наживное. Вместо предложения о работе натыкаюсь в мессенджере на несколько сообщений от Вадика, горящих непрочитанным. Отправлено сегодня вечером. Странно. Он сто лет мне не писал, как только понял, что я с Анзором. Что же сейчас? Первый порыв отправить в бан, даже не прочитав. Но это же Вадик. В сущности, он не делал мне ничего плохого. Никогда. Наоборот, даже без задней мысли тогда вещи вызвался перевести. Так зачем я должна быть груба? Это всего лишь сообщение. Может, он про учебу что-то хочет спросить. Привет. Знаю, что мы это уже обсуждали, но вдруг тебе будет интересно. В следующий четверг в доме Пашкова будет проходить презентация элитного ювелирного дома в коллаборации с Луи Витон. Это очень крутое мероприятие, Рад. Это уровень супертопа, Рада. Они приглашают ведущих моделей из Франции, но я могу поговорить с организатором и одно место тебе выбить. Ручаюсь, что без подстав. Это чисто работа. И престижный, не съем. Туда бы каждая из нашего универа хотела попасть, даже со счетом в банке из списка Forbes. Твоему Абреку точно не о чем волноваться. Рада, гонорар — 8 тысяч долларов за вечер. А главная возможность познакомиться с топовыми агентами мира моды. Если бы это не было предложением века, я бы тебе не написал, будь уверена. Перечитываю то, что он пишет, несколько раз. Потом открываю ссылки на отправленные им же публикации об устроителе ивента. И правда суперлюкс, громкие имена, известные звездные девушки из числа актрис, дочерей богачей и прочих сливок общества. Такие мероприятия пахнут роскошью, статусом и высоким классом, а не эскортом. В чем твоя выгода? Не унимаюсь я. Просто хочу открыть миру новую топ-модель. Буквально слышу его усмешку даже через телефон, и это помимо изобилия смайликов. Через мгновение новое сообщение. Если по-честному, Катька мне по секрету сказала, что тебе бабки нужны. Даже попросила занять, но я сам на мели. Тачку грохнул, папа гайки завинтил на время. Но это маза, Рад. Таких легких бабок ты в Москве сейчас не заработаешь, если только не всем известным местам. Мысленно бешусь на Катьку, что она вынесла то, что её не просили, но... Навязчивый соблазн предложения не мог не заставлять возвращаться к мыслям о нем снова и снова. Накануне Анзор принес новую зарплату. Своенравный из него водитель, потому львиная доля заработанного ушла на штрафы. Подумаю. Отвечаю скупо и тут же закрываю телефон. Нет, не просто закрываю, а снова открываю нашу переписку и удаляю все сообщения, чтобы Анзор ненароком не прочитал. Иду на кухню, наливаю целый стакан холодной воды. Черт, думаю об этих деньгах. Восемь тысяч долларов. В сумме с деньгами Катьки это больше половины того, что требуется маме. А если и правда удастся завязаться с кем-то из агентов, то, может быть, эта подработка будет не последней. Но это ведь не постыдно? Я ж не в плейбой иду сниматься. Мужчинам всегда, наоборот, статусно иметь рядом женщину с модельной внешностью. Никто не смотрит на Беллу Хадид или Наталью Вадянову как на невесть кого. А первая вообще палестинка ее принимают в арабских королевских домах. Саманзор рассказывал, что был с отцом на одном из таких приемов в Абу-Даби. Восемь тысяч долларов. Просто за один вечер. Просто постоять в баснословно дорогом колье и шикарном вечернем платье, весело пообщаться с посетителями на английском и получить деньги, которые могут быть нам очень нужны. Маме очень нужны. Она столько лет жертвовала всем ради меня. Неужели я не могу сделать хотя бы что-то в ответ? Беру в руки телефон задумчиво. Пишу сообщение Анзору, спрашивая, где он. Спустя 20 минут приходит короткое сообщение, что на работе его не будет до утра. Глаза невольно хватают всю нашу переписку. Нет больше милых смайликов, пошлых шуточек и откровенных фоток, под которыми он оставляет еще более откровенные комментарии. Сухие вопросы и ответы. Вот и вся переписка двух влюбленных. Надо соглашаться. И Анзору даже не обязательно знать об этом.